«Эй, Хельден, берешь ли ты перед лицом света всемогущего арейну Дер в законные жены?» «Беру. Клянешься ли ты?» Дальше я не особо вслушивалась. Набор слов в таких брачных ритуалах почти всегда схож. Что-то типа «в болезни и здравии, в горести и радости». «Да», — снова ответил Эйлорд. «Девица арейна Дер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 Эролиф тут же подошел и протянул Эйларду раскрытую коробочку, в которой лежало два кольца. Они выглядели как привычные мне земные венчальные кольца, тонкий ободок связью. Сначала Мак осторожно надел Арейне на пальчик ее колечко, потом она ему. Я только подивилась схожести действий. «Ступайте в арку, и пусть свет всемогущий всегда охраняет вас и помогает!» Взявшись за руки, молодожены сделали шаг и, как только они оказались точно подаркой, та на секунду ослепительно вспыхнула. «Свет всемогущий благословил вас!» – неожиданно улыбнулся жрец. «Ваша любовь ясная и чистая. Храните ее!» Эйлорд и Алексия –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 мы не привлекаем лишнего внимания. Мы стояли на ступенях перед темной двустворчатой дверью храма. Назур открыл ее, впуская нас, и я раскрыла рот от удивления, вцепившись в руку Эрелива. Храм тьмы подавлял своим мрачным величием. В отличие от Храма Света, этот был черный, мрачный и в то же время невероятно огромный и просторный. Потолок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 Мне будет тяжело поднимать тебя самой. А задаченный маг кивнул. Похоже, для него все происходящее тоже сюрприз. Встретил наш жрец, одетый в абсолютно черную хламиду. Провел к месту под кольцом-алтарем, висящим под потолком, и начал обряд. Если вкратце, то происходило все так же, как и в Киристоле в храме света. Только жрец благословлял новобрачных не светом, а тьмой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 Снова заговорил жрец. И я во все глаза уставилась на Арейну. Впрочем, я не одна. Рядом стоял, как всегда, молчаливый Эролиф, который хоть и не задавал вопросов, но смотрел с жадным любопытством. Арейна улыбнулась, глянув на Эйларда. Расправила крылья и тоже словно стала выше и крупнее. Только клыки у нее выдались не так сильно, как у брата. Девушка все-таки. «Ларри!» «Сейчас!» Она подошла и крепко обняла жениха за талию, а он ее. «Готово! Давай!» И Арина оттолкнулась от пола, унося в своих объятиях мужа в кольцо тьмы. Эйлар действительно что-то такое намагичил и, похоже, сейчас весил совсем мало, потому что несла его демоница легко, словно это была большая, но невесомая плюшевая игрушка.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 дает и долголетие. О, -о, -о прошептала Алексия и даже рот приоткрыла, похоже, Назур ей об этом ничего не сказал. Эллард промолчал, только удивленно приподнял брови. Вот оно как. Бедная Алексия столько переживала, что как же она ведь человек и состарится и умрет быстрее, чем демон Назур. Уповала только на меня и на живую воду, а оказывается